Глава 8. Днём, после завершения съёмок в павильоне Дома моды Силуэт, Лина Орлова засыбиралась домой. Она точно знала, что Виктор Альшанский сегодня вечером ведёт свою жену в ресторан, а значит, точно не сможет нагрянуть к ней без всякого предупреждения. Поэтому она позвонила Гордею Овчарову. Привет, красавчик. Хочешь украсить вечер одной молодой и привлекательной фотомодели? Поинтересовалась она, когда тот ответил на звонок. А что твой Боров, хохотнул Гордей, или он сегодня занят? У них же женой какая-то там годовщина, не то свадьба, не то помолвки, я так и не поняла, сказала Лина. В любом случае, он нам не помешает. Значит, приеду к тебе после работы, пообещала вчерав и отключил связь. Лина довольно улыбнулась и убрала телефон в сумочку, напоследок взглянула на своё отражение в большом зеркале вестибюля и направилась к выходу. В дверях дома моды она неожиданно столкнулась с Беллой Альшанской. Лина мысленно чертыхнулась, она старалась как можно реже попадаться той на глаза, вспоминая недавний скандал в ресторане Малахит, и ей почти всегда это удавалось. Но только не сейчас. Тихо поздоровавшись, Лина хотела быстро проскочить мимо Альшанской, но Белла вдруг преградила ей дорогу. Орлова замерла, и по близости, как назло, никого больше не оказалось. С виду Белла казалась миниатюрной и хрупкой женщиной средних лет. Короткая стрижка, большие глаза, фигурка девочки-подростка, тонкие руки и ноги. Но эта женщина обладала поистине железной силой воли и решительным характером. Не случайно ей удавалось держать на коротком поводке такого гиганта, как Виктор Альшанский. Супрук был выше Белы почти на две головы, а весил втрое больше, но все знали, кто является главой в этой семье. Альшанской лучше не переходить дорогу. Лина знала об этом не понаслышке, эта миниатюрная собачка слишком громко лаяла и очень больно могла укусить. Могу я пройти? опустив голову, поинтересовалась Лина. Не можешь, пока я не разрешу тебе это сделать. последовал ответ. Орлова ощутила закипающий гнев. Да что это старая крыса о себя возомнила? Думаешь, я тебя не помню, мерзавка? спросила вдруг Белла, нахмурившись. Элина вскинула голову, окинув Альшанскую презрительным взглядом. Что простите? Да, сейчас ты распуфыриная фотомодель в дорогих тряпках, но для меня ты навсегда останешься той дешёвой девкой, с которой путался мой муж, холодно проговорила Белла. Швалью, укравшей мою фамильное ожерелье. Лина так и застыла на месте. Может, я и не подаю вида, что знаю тебя, но лишь чтобы не спровоцировать новый скандал, прошептала Шанска. Понятия не имею, как тебе удалось победить в том конкурсе, но знай, я пристально за тобой слежу. Ещё хоть раз увижу тебя рядом с Виктором, И ты вылетишь отсюда так быстро, что и оглянуться не успеешь. Все поняла? — И вовсе мне не нужен ваш муж! — надменно вскинула голову Лина. — С чего вы это взяли? Он уже старик, а мне в отцы годится. Вот и пусть общается со старухами, себя подстать. — Дерзишь, хамка? — вскинула изящные брови Белла. — Я лишь хотела сказать, что он мне нисколько не интересен. Тут же сделала шаг назад Лина. — Рада это слышать. «Не ты первая, не ты последняя. Виктор и раньше изменял мне, с кем только я его не ловила. Но он всегда возвращался домой, потому что вот он у меня где». Белла показала Орловой крепко сжатый кулачок. «Видишь, какая ирония судьбы. Виктор привык всеми командовать, корчит из себя хозяина положения, использовать людей, а потом вышвыривать их на помойку. Но со мной у него этот номер не пройдет». Ведь без меня он никто. Так что будь осторожна и не верь тому, что он тебе плетёт. Он жнился на мне нищим оборванцем, и именно таким я вышвырну его, если он захочет со мной развестись. Лине уже надоело выслушивать эти оскорбления и угрозы. Вы тоже будьте осторожны, насмешливо заявила она Альшанской. В вашем-то возрасте да от таких переживаний как бы инсульт не получить? Тогда он точно найдёт себе кого-нибудь помоложе. Пошла вон, стерва, возмущённо выкрикнула Белла. К счастью, ум и опыт с годами не увядают, а этого добра у меня хоть отбавляй. Лина лишь рассмеялась, обошла её и зашагала к выходу. Альшанский ещё что-то вопила ей вслед, потрясая кулаками, но она её уже не слушала. Это раньше она побаивалась этой высокомерной старухи, но сейчас страх вдруг улетучился. Лина больше не дешевая уличная девка с окраины города. Теперь она известная фотомодель, и всякие мерзкие богатые бабки ей не указ. С высоко поднятой головой она вышла из здания Дома моды и зашагала к стоянке, расположенной неподалеку от силуэта. Лина на ходу вытащила из сумочки телефон, чтобы вызвать такси. На улице уже темнело, и тротуары были освещены тусклым желтым светом фонарей. Внезапно кто-то грубо схватил ее за руку. Обернувшись, Лина хотела выругаться, решив, что это Альшанская догнала её, но слова вдруг застряли у неё в горле. Перед Линой самодовольно ухмыляясь стоял Шкворень, её бывший сутенёр. Орлова ощутила холодок поползший у неё по спине. Как же давно она не видела его мерзкую физиономию и надеялась, что никогда больше не увидит. Но вот он, перед ней, совсем как в старые времена. Это ж скворень, когда-то находил ей клиентов, а затем забирал часть выручки. А если она пыталась утаить часть денег, беспощадно избивал её, стараясь при этом не бить по лицу, чтобы не портить товарный вид. В этих временах она уже старалась не вспоминать, забыв как о страшном сне. "Ну привет, красотка", ядовито усмехнулся скворень. "А тебя теперь не узнать". Зазналась, загордилась, совсем забыла про старых друзей. Чего тебе тут нужно? нервно выдохнула Лина, быстро оглядевшись по сторонам. Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь увидел её в компании этого типа. Ты? Что же ещё? Не звонит, не пишет, совсем от рук отбилась. Фотомодель? С какой стати мне тебе звонить? А как же благодарность? Ты забыла, из какой помойки я тебя вытащил? То, "Презрительно воскликнула Лина. Ты меня туда затащил?" "Кратка память девичья", укоризненно покачал головой Шкурень. "Если бы не я, таскалась бы ты по грязным вокзалам и подворотням, да торгошей с рынками обслуживала. Давно бы уже порешили тебя, а я под своё крыло взял, защиту обеспечил. И вот как ты теперь со мной разговариваешь? Мне нужно идти, я сильно тороплюсь." А ты не торопись. Ишь, деловая какая. Разоделась в красивые тряпки и думаешь, что теперь я тебе не ровня? У меня теперь другая жизнь, шкворень, сказала Лина. И возврата к прошлому нет. Она старалась говорить твёрдо и выглядеть уверенно, но её голос предательски дрожал. А кто тебе сказал, что я тебя отпускаю? В каком смысле? возмутилась Орлова. Думаешь, так просто ушла и всё? Шкворинь сжал пальцы с такой силой, что Лина вскрикнула от боли. От меня ещё так просто ни одна девка не уходила. Ты обязана мне всем, что имеешь, понятно? Ты моя собственность. Отпусти меня, Лина сделала попытку вырваться, но Шкворинь держал её очень крепко. "Слыши сюда, сучка рыжая", глухо проговорил бандит. Наши с тобой договорённости остались неизменными. Никто их не отменял. Мне плевать, как именно ты зарабатываешь себе на жизнь, но ты по-прежнему будешь отстёгивать мне процент от своей выручки. Мои финансовые условия ты знаешь. Чего ради? злобно воскликнула Лина. Забыла, как я вас сучек в узде держал? Хочешь, чтобы я тебе рожу попортил? Ножом или кислотой мне без разницы, но такой красоткой ты больше никогда не будешь. Не станешь платить, не сможешь больше работать моделью. Но это очень большие деньги, гораздо больше той суммы, что я тебе раньше приносила. Именно. Шкворень гнусно захихикал. Я понимаю, что ты сейчас гораздо больше зарабатываешь. Процент останется тот же, но сумма теперь будет покрупнее на той расчёт. Он резко отпустил её, и Лина едва не рухнула на колени, уронив сумочку. "Всё же хорошо, что я о тебе вспомнил. Первая выплата через 3 дня", хмуро заявил Шкворень, возвышаясь над ней. "Я сам к тебе приеду. Мы люди не гордые". "Всё поняла. Поняла", буркнула Лина, с трудом сдерживая слёзы. Такого поворота она точно не ожидала. Орлова принялась быстро собирать свою косметику, рассыпавшуюся из сумочки, а Шкворень сунул руки в карманы своего потрепанного пальто и торопливо зашагал прочь. Они не замечали Виктора Ольшанского, который ждал свою жену, сидя в машине неподалеку. Но Ольшанский все видел и слышал каждое их слово. Виктор сжал рулевое колесо так крепко, что костяшки его пальцев побелели. Какой-то мерзавец угрожал его обожаемой Лине. Это он зря. Альшанский не допустит, чтобы хоть один волосок упал с её очаровательной головки.